Глава девятая. Он воплощал в себе извечный ужас, Как обитатель тех ночных развалин, Где бродят призраки. Олпол, таинственная мать. Тем временем юный Венченце Вместе со своим слугой Пауло, Устав от тщетных попыток выбраться из подземелья В разваленных крепости полуцы, Вынуждены были провести там ночь. Проснувшись в полной темноте, поскольку факел давно погас, они вначале перепугались. Затем, вспомнив, что с ними произошло накануне, возобновили попытки выбраться отсюда. Они вновь обследовали зарешеченное окно под потолком и теперь, при свете нарождающегося дня, убедились, что оно выходит в глухой дворик». Это почти не сулило никаких надежд на быстрое освобождение. Винченца снова охватило отчаяние. Из головы не шли зловещие слова монаха, что Элены более нет на виле Алтиери. Что с ней, с мучительной тревогой думал юноша? Паула не в силах успокоить хозяина, сам впал в уныние и, сидя на корточках в углу, время от времени потерянно размышлял вслух об ужасах, ждущей их смерти от голода, самой страшной из всех смертей, или же упрекал себя и хозяина в том, что по полегкомыслию угодили в ловушку. Так, стеная и броня себя, он вдруг умолк и уставился в противоположный угол, туда, где была дверь. «Что это?» — наконец воскликнул он и вскочил на ноги. «Вы видите, сеньор?» Винченцо повернулся к нему. «Да ведь это свет!» — обрадованно сообразил Пауло. «Откуда он?» Каково же было его удивление и ликование, когда он обнаружил, что луч света падал из щели под дверью, которая еще вчера была наглухо закрыта. Толкнув дверь, Паула с радостью убедился, что она свободно открывается. Осторожно высунув голову, он выглянул в соседние помещения. Однако Винченце без всяких раздумий бросился в раскрывшуюся дверь, и Паула ничего не оставалось, как последовать за хозяином. Кругом стояла тишина, и молодые люди беспрепятственно выбрались из развалин, и вскоре достигли знакомой арки над дорогой, ведущей в Неаполь. Лишь здесь Винченце остановился и перевел дух. Надо было решить, что делать дальше — возвращаться домой или сразу же отправиться на виллу Альтиери. Правда, было слишком рано для визитов, и обитатели виллы, наверное, еще спят. Винченце заметно воспрянул духом и мысли — А бы Элене более не были такими тревожными, с ней ничего не могло случиться, несмотря на зловещие карканье монаха. После недолгих колебаний, несмотря на столь ранний час, он все же решил немедленно отправиться на виллу. — Прошу вас, сеньор, нам не надо более оставаться здесь, — торопил его, начавший заметно нервничать Паула. «Давайте лучше поскорее доберемся до ближайшего жилища, да подкрепимся чем-нибудь. Я умираю от голода». Винченце, более не раздумывая, повернул на дорогу, ведущую к вилле. Обрадованный Пауло почти в припрыжку следовал за ним и, не закрывая рта, строил догадки, кому понадобилось запереть их на ночь в крепости, а потом также необъяснимо выпустить. Винченце, хотя и сам задумывался над этим, ничего не мог ему ответить. Скорее всего, решил он, это были проделки воров, скрывающихся в развалинах. Войдя в сад, Винченце был немало удивлен тем, что все окна нижнего этажа дома были открыты. Но его удивление сменилось тревогой, когда он услышал стоны и плач, доносившиеся из дома. Взбежав на террасу, он громко подал голос и тут же услышал жалобное причитание Беатрисы за дверью, которая оказалась запертой. Венченце и Паоло, не раздумывая, проникли в дом через окно из открытых окон. В вестибюле они нашли старую служанку, она была привязана к колонне. От нее Венченце предстояло узнать чудовищную историю похищения Элены группой вооруженных людей в масках. Бедный юноша был сражен этой вестью. Сначала он просто не был в состоянии поверить в это, но затем забросал служанку вопросами, хотя все еще отказывался поверить, что это произошло. Наконец, взяв себя в руки, он выслушал все, что произошло этой ночью. По мере того, как он слушал бедную перепуганную служанку, он все больше укреплялся в мнении, что между его и Паула заточением в подземелье и похищением Елены есть самая прямая связь. Он более не сомневался, по чьей злой воле все это произошло. Без сомнения, его семья приняла все меры, чтобы помешать его браку с Эленой. Никто другой, как он сам подсказал им способ, как сделать это. Ведь это он рассказал им о своих странных приключениях в развалинах крепости. И они хитроумно воспользовались этим, чтобы убрать его с дороги в тот момент, когда злодеи беспрепятственно проникнут на виллу. Ведь злополучная крепость была на полпути к вилле Всякий раз, как он навещал, Элену за ним кто-то следил и, вполне возможно, по распоряжению его матери. Заманить его в подземелье и продержать там всю ночь не составило никакого труда. А его любопытствие к таинственному монаху и тайне крепости было всем в его доме известно. Чем больше Венченца думал об этом, тем больше росла уверенность, что без Скидонии здесь не обошлось, и весьма возможно, что он и был тем таинственным монахом, который постоянно вставал у него на пути. Советник матери, ее духовник, он стал автором и исполнителем всех этих чудовищных преступлений. И тем не менее Венченца с удивлением вспоминал свой разговор со Скидонией, и то, с какой уверенностью и достоинством тот отверг все его подозрения. Неужели он ошибался? И это был не монах. «Если не он, то кто же мог так хорошо знать о каждом моем шаге?» — думал юноша то другой решился бы с такой верностью и рвением выполнять коварные задания его матери и без сомнения получать немалое вознаграждение. Безусловно, это Скидони. Он даже не считал нужным прятаться или менять привычную одежду монаха. Венченце, однако, понимал, что даже если его догадки относительно Скидони верны, Что за всем этим прежде всего стоят его родители — Маркиз и Маркиза де Он поспешил вернуться в Неаполь и потребовать у них объяснения. В душе он почти не надеялся его получить, но был уверен, что в разговоре с родителями многое может проясниться. Если же его постигнет полная неудача, он припрет скидоник к стене, прямо бросив ему в лицо обвинение в похищении Елены. Возможно, так он хоть что-то узнает о судьбе возлюбленной. Дождавшись, когда маркиз проснулся и вышел из спальни, Винченцо бросился к его ногам, умоляя вернуть Элену в ее родной дом». При виде сына в таком состоянии маркиз был искренне напуган и взволнован. Это совсем обескуражило и встревожило юношу, но в искренности и возмущении отца тем, что он ему рассказал, у юноша не было никаких сомнений. Отец ничего не знал о похищении Елены и тем более не мог быть его участником. Каким бы предосудительным мне «Не казалось, твое поведение, мой сын, с негодованием сделал свое заявление маркиз. Мои понятия о чести не позволили бы мне опуститься до лицемерия и обмана. Сколь бы я не желал помешать твоему знакомству с этой девушкой, я никогда не прибегну к хитрости и коварству. Если ты твердо решил жениться на этой особе, единственное, на что я способен пойти — «Это отречься от тебя и лишить тебя наследства». С этими словами оскорбленный маркиз покинул комнату. Венченце не сделал даже попытки остановить его. И хотя отец был с ним на этот раз не более суров, чем прежде, юноша внезапно почувствовал, что над ним и Эленой нависла страшная угроза. Но прежде всего его беспокоило, где теперь Елена и что с ней. Теперь он только об этом и думал.